Спросила Нина. Ему не понравилось свое отражение в ее больших, по-мышиному выкоченных глазах. Спору нет, он использовал ее не раз. Это были дешевые, позорные уловки. Она такого не заслуживала. Решил, что тебе, наверное, приелось, ответил Страйк. Вот-вот, сказала Нина, ты правильно решил, ***Она развернулась и пошла к столу, где заняла последнее свободное место между двумя незнакомыми ему коллегами. ***Джерри Уолдегрейв оказался в поле зрения Страйка. ***Редактор заметил детектива и уставился на него широко раскрытыми глазами сквозь стекла очков в роговой оправе. ***Потревоженный его напряженным взглядом, чарт поерзал на стуле и тоже узнал Страйка. ***— Как идут дела? С интересом спросил, возникший рядом Ал. Отлично, сказал Страйк. А где твой этот Рейс Федор? Выпил и ушел. Так и не понял, что нам здесь нужно. Ал и сам не слишком четко это понимал. Страйк не вдавался в подробности. Он только попросил провести его этим вечером в арт-клуб Челси и, возможно, подбросить туда на машине. Принадлежащая Аллу ярко-красная Альфа-Ромео Спайдер была припаркована недалеко от клуба. Страйк чуть не взвыл от боли в колене, когда выбирался из спортивного автомобиля с низкой подвеской. Как он и рассчитывал, половина участников юбилейного банкета уже была в курсе его присутствия. Страйк расположился так, чтобы отчетливо видеть их отражение в темных застекленных дверях. Две Элизабет Тассел гневно смотрели на него поверх меню, Две Нины старательно его игнорировали, а два сверкающих лысинами Чарда шептали что-то на ухо каждой своему официанту. «Тот лысый, не он ли подходил к нам в Ривер-кафе?» — спросил Ал. «Угу». Страйк ухмыльнулся, завидев солидного официанта, который отделился от своего отраженного двойника и теперь направлялся к ним. «Думаю, сейчас нас спросят, по какому праву мы здесь находимся». Прошу меня извинить, сэр, забормотал официант, подходя к страйку. Но должен спросить, я Ал Рогби. Это мой брат. Нас пригласил Дункан Гилфедер. Светским тоном ответил Ал, не дав страйку раскрыть рта. В голосе Алла сквозило удивление, что к ним обращаются с подобными вопросами. Он, обаятельный молодой человек высокого полета, везде находил радушный прием и пользовался безупречной репутацией. А походя, включив Страйка в лоно семьи, обеспечила ему должные привилегии. С узкого лица Алла смотрели глаза Джонни Рогби. Официант торопливо пробормотал извинения и ретировался. «Ты хочешь просто нагнать на них страху?» — спросил Ал, разглядывая издательскую компанию. «Это не помешает», — усмехнулся Страйк потягивая виски и наблюдая за Дэниелом Чардом, который натужно произносил тост в честь Пинклмена. Из-под стола появился подарок с приложенной открыткой. На каждую улыбку, адресованную престарелому юбиляру, приходилась нервная оглядка на крупного смуглого человека, который в упор смотрел из бара. Единственным, кто не оглядывался, был Майкл Фэмкорт. То ли он не знал о присутствии сыщика, то ли сохранял невозмутимость. Когда всем подали закуски, Джерри Уолдегрейв встал со своего места и направился в сторону бара. Нина и Элизабет следили за ним глазами. По дороге в туалетную комнату Уолдегрейв лишь небрежно кивнул Страйку, но на обратном пути задержался. «Странно вас здесь видеть». «Да?» — изобразил удивление Страйк. «Да», — твердо сказал Уолдегрейв. «Вы... э...» «Нервируете людей?» «Ну, что ж поделаешь», — произнес Страйк. «Можно вас попросить хотя бы не сверлить нас глазами?» «Мой братал», — пропустив мимо ушей эту просьбу, представил Страйк. С лучезарной улыбкой Ал протянул руку, которую Грейв пожал в некоторой растерянности. «Из-за вас Дэнил чувствует себя неуютно», — сказал он Страйку, глядя на него в упор. «Какая жалость!» — сказал Страйк. Редактор взлохматил спутанные волосы. «Непонятная у вас позиция». «С каких пор вас волнует, как чувствует себя Дэниел Чарт?» «Меня лично это не волнует», — сказал Уолдегрейв. «Но его настроение отражается на других. Мне бы хотелось, чтобы Пинклмен остался доволен сегодняшним праздником. Не понимаю, зачем вы сюда явились?» «В качестве курьера?» — ответил Страйк и вынул из кармана неподписанный белый конверт. «Это еще что?» «Это вам», — сказал Страйк. Уолдегрей взял конверт и окончательно растерялся. «Информация к размышлению. В шумном баре Страйку пришлось вплотную склониться к задачному редактору. Фэнкарт перед смертью жены, чтобы вы знали, переболел свинкой». «Ну и что?» Уолдегрейв был совершенно сбит с толку. «У него никогда не было детей. Почти на сто процентов он бесплоден. Я подумал, вам это будет интересно». Раскрыв рот, Уолдегрейв уставился на сыщика и не нашелся с ответом, а потом спохватился и отошел с белым конвертом в руке. «Что это было?» — Загоря от любопытства, спросил Ал. «План А». — ответил Страйк. — Посмотрим, что будет дальше. Уолдегрейв сел на свое место за Ропер-Чардовским столом, и в черном дверном стекле сразу появилось его отражение. Редактор вскрыл полученный от Страйка конверт. Оттуда в недоумении достал второй, поменьше, на котором было написано от руки какое-то имя. Джерри Уолдегрейв перевел взгляд на Страйка. Тот молча вздернул брови. Уолдегрейв смешался но передал конверт Элизабет Тассел. Прочитав надпись, она нахмурилась. Ее глаза устремились на Страйка. Детектив улыбнулся и приветливо поднял стакан. Лиз Тассел на мгновение растерялась, но потом ткнула в бок сидящую рядом девушку и передала ей конверт. Очень скоро послание добралось до Майкла Фэмкорта. «В яблочко», — сказал Страйк. «Ал, выйду я, пожалуй, в сад покурить». «А ты стой здесь и держи на готове телефон». «Здесь мобильными пользоваться не...» Страйк сделал такое лицо, что Ал поспешно исправился. А «Будь спокоен».